Глава 32. Танец счастливой собаки. Не верится самой, но уже второй месяц хожу на занятия по цигун. Дважды в неделю по вторникам и четвергам. Занятия проходят в нашем же доме, на первом этаже, в частном детском саду. Очень удобно, не надо тратить время на дорогу. Это плюс. Но поздно, в 8 часов вечера. Это минус. В это время я уже спать хочу. Кроме того, в это время мы с Кубой всегда гулять ходим, и ему совсем не нравится изменение в графике его прогулок. Собираюсь на утреннюю тренировку. Куба бродит за мной как приклеенный. Куда ты всё время ходишь так поздно? А со мной кто будет гулять? Папа погуляет, мне на тренировку нужно. А меня кормить? Приду, покормлю. Я скоро, через час-полтора вернусь. Ты что, себе скоро Скажи папе, пусть он меня тоже покормит. Покажи ему, где мой мешок с плюшками. Какой ты хитрый. Это у тебя будет по два ужина. Нет уж. Жди меня. Кубар горчился. Финт с дополнительным ужином у него не получился. Но отпускать меня просто так он тоже не собирался. А чем вы там занимаетесь? Может, мне тоже будет интересно. О, в этом я не сомневаюсь. Тебе уж точно будет интересно. Именно поэтому ты останешься дома и будешь ждать ужина. А пока с папой сходите погулять. Эдик, собаку выведешь? Эдик никогда не отказывается гулять с собакой. В последнее время он даже рано утром, только-только со сна, и сам уже выводит детёнка. Поскольку до занятия оставалось ещё 20 минут, торопиться мне было некуда. Ладно, объясню любознательному куби, чем занимаются на цигун. Цагун это такая гимнастика, где человек изображает движения медведя, оленя, тигра и других животных. Движения очень медленные, поэтому очень трудные. Это как танец, понял? А савако вы тоже танцуете? Ну, собаку мы ещё не танцевали, пока только оленя, тигра и медведя. И ещё обезьяну танцевали. Покажи. Куба сел и уставился на меня как зритель в театре. Я тебе медведя покажу, хорошо? Другие у меня ещё плохо получаются. Медведь тоже сядет. Давай медведя. Э, как же там было-то? Ага. Пустые кулаки на поясе, круг рук вправо, круг влево, одновременно корпусом туда же, ну, как-то так. И второе движение медведь идёт. Шаг вперёд, покачались, перенесли центр тяжести, опять шаг. Ты чего? Муш вышел в коридор и вытаращил на меня глаза. Откуда ему знать, что у нас тут театр одного актёра и одного зрителя? Да, так репетирую перед тренировкой. Ты предупреждай в следующий раз, а то со стороны, знаешь, как это выглядит. Эдик ушёл одеваться в спальню, а Куба потребовал продолжения. А тигр, тигра покажи. Показала тигра. Потом показала оленя. Но танцы тигра и оленя для меня ещё сложнее. Медведь как-то так я сразу запомнила. Теперь я научу тебя как танцевать с собаку. Куба не просто был пассивным зрителем, он жаждал участия и признания. Давай потом, а то я опоздаю. Не отсичай, смотри, делай как я. И я увидела танец собаки в исполнении самой собаки. А было это так Собака встала, потянулась на пальчиках вверх и пошла. Каждый шаг сопровождался оттряхиванием всего тела, словно собака была мокрая и нуждалась в хорошей просушке. Во время отряхивания мышцы морды были совершенно расслаблены, и щёки с губами хлопали по субам, словно паруса. "Давай", подбодрил меня Коба. "За мной. Пошла, пошла вот так, вот так". И я пошла. Шаг правой отряхнулась бр-р-р-р-щеками. Шаг левой отряхнулась бр-р-р-р-щеками. Ничего так бодрит. Хвост, хвост, держи ровно хвост. У меня нет хвоста. А ты представь, что хвост есть. Держи ровно, не задирай. Задирать хвост — это невежливо. Я стала представлять, что у меня есть хвост. «Хвост! Хвост! А вот он, продолжение копчика! Пушистый, как у Кубы! Толстый! У меня толстый хвост! У меня другого и быть не может! Держись ровно, хвост! У основания жестко, а дальше расслаблено!» «Ага, получается!» «Усложняем движение!» — крикнул Куба. «Учим танец веселой собаки!» И собака стала веселой. Шаги теперь чередовались с охотой за хвостом. Шаг правой отряхнулись брусщиками. Поворот влево на 360 градусов. Зубами стараемся укусить собственный копчик. Шаг левой и так восемь раз. Хотите проверить своих близких на лояльность? Выучите этот танец. Танцуйте его перед вашим мужем, перед вашими детьми и перед вашими родителями. Соседей не проверяйте, пожалейте соседей. А близких обязательно проверьте. Особенно, если вы ещё жених и невеста, и перед свадьбой вам нужно проверить вашего избранника на уровень его чуткости к вашей тонкой душевной организации. Если он избранник, увидев этот чудный танец в вашем исполнении, выторочит на вас глаза, то хорошенько подумайте, а нужен ли вам такой толстокожий спутник жизни? Сможет ли он понять ваш тонкий внутренний мир? Если выторочит глаза, то точно не сможет. А если ваш избранник, мама, папа, дети, муж, жена кинутся к вам с просьбой научить их танцевать такой же танец весёлой собаки, то считайте, что вам в жизни сильно повезло. По крайней мере, с такими родственничками вы точно не окажетесь в психиатрической больнице после исполнения танца Весёлая собака. Прекрати немедленно, занимайся этими глупостями на своих тренировках, а не дома. Собаку мне он напугала. Толстокожий Эдик схватил Кубу с целью пристегнуть тому ошейник. — Иди сюда, мой бедный мальчик! Мать совсем чокнулась со своим цыгуном! Да не вертись ты! — Это был танец собаки! Скажи ему, что это не глупости! Куба дал себя пристегнуть и, выходя за дверь, успел мне подмигнуть. — Есть еще продолжение, завтра покажу! Взбодренная танцем веселой собаки, я отправилась на занятие цыгун где меня ждали обезьяна, тигр, олень и косолапый мишка.